Рождество наступает не для нас. Глава пятая, часть вторая. Поняла. Тогда Ричи-сан, пожалуйста, отвергни на цами-сан. Я ведь уже пробовал это. Ничем хорошим не закончилось, помнишь же. Я зафиксировал глаза на Ринке. 23 декабря после школы моя прохладная комната была поглощена мертвой тишиной. Просто твой метод был немного неверный. Она всё равно признается тебе, даже несмотря ни на что. Понимаешь? Ты же понимаешь, что нужно сделать в этот момент? Стой, подожди минутку. Я же только что сказал тебе, что... Она... Но... Я не понимаю, к чему ты клонишь. Ринка оставалась раздраженно спокойной, в то время как мой разум был в беспорядке. «Как, черт возьми!» Она могла говорить нечто подобное, смотря мне в глаза и даже не моргнув. «Кроме того, разве ты не сама говорила это, что если мы разойдемся, э, нациями станет союзница дивы что это будет худшим исходом? Я... Подожди-ка, я немного не понимаю. Давай еще разочек... «Я... я помню, что, что ты действительно так говорила, но...» Я вложил чувства, от которых хотела отречься в слова, и обнаружил их Наринку. Потому что... потому что я чувствовала облегчение нашего разговора. Она уверяла, что мы никогда не расстанемся, независимо от того, в какого рода ситуацию мы угодим. Какого чёрта? Ты вот так вот внезапно забираешь свои слова назад? Я... Я уже ничего не понимаю. Что мне делать, Ринка? Ричи-сан, пожалуйста, успокойся. Я сказала это про ваше расставание, но никогда не говорила ни слова о том, что ты её отвергнешь. Но разве это... Подожди. Разве это просто не софизм? Погоди немножко... Я всё объясню, тебе успокойся. Даже я хотела бы избежать разделения вас двоих. Если подобное случится, не смогу защищать будущее, которое должна буду защищать. Это моя единственная вещь, которую мне следует отбегать любой ценой. Я был подавлен её словами, которые, казалось, пытались что-то пережить, и сел обратно после своего эмоционального всплеска. К чему... Вообще мне тогда ее отвергать? Я не понимаю. Пожалуйста, хватит на меня огрызаться. Коротко говоря, проблема в том, как ты её отвергнешь. Сейчас я всё объясню. Ты сам поймёшь, когда это случится. Понимаешь? В зависимости от ситуации, я даже могла бы пырнуть в тебя ножом. Но... Я возьму ситуацию в свои руки, Ричи. Все, что от тебя требуется, одна фраза. Просто скажи. Давай навсегда останемся друзьями. Таким образом, ты больше никогда не будешь одна. Все. Просто скажи ей это. Нацими всегда боялась расстаться со мной. Мысли о расставании с ней всегда вызывали тревогу даже у меня. В конце концов. И если бы все произошло именно так, не осталось бы никого, кто бы смог ее понять. То есть я должен ее отвергнуть, не отвергнув. Получается так. В то, что мне говорила Ринка, я не мог никак поверить. По нашим венам текла одна и та же кровь. Но как она могла говорить настолько жестокие слова? В конечном итоге, получается, это был просто обман. Чтобы избегать из петли, я должен был обманывать своё собственное сердце, предать свою любовь к нацами и делать это вечно. Я... я люблю нацами. Я знаю. Я не смогу ни за что этого пережить. Продолжать вот так вот лгать самому себе, предавая нацами, быть её другом и сторонником... Как я вообще могу быть настолько жестоким? Я никогда не смогу. То есть ты хочешь смотреть из раза изо дня в день на то, как она умирает? Ты собираешься отказаться от вашего будущего ради такой эгоистичной вещи? Но разве это не просто пустые слова? Будущее, к которому мы стремимся, настолько жестокое, В чём смысл его продолжать? Его можно изменить. Я ведь говорил, это не так ли? Однажды нациями создать меры для противодействия Диве. И что мир будет видеть с ней героя. Понимаешь? В тот момент о Диве узнают все. Все в мире это поймут, поэтому... Ты ведь так говоришь, чтобы я продолжил, да? Что я должен сделать чтобы остаться рядом с ней. Я не хочу быть просто другом. Я... Я очень сильно люблю нацами. Поэтому, Иринка, пожалуйста, не выноси мне мозг. <соединяя> Ее болезненный голос внезапно вернул меня в чувство. Я только что понял, что сделал. Я сидел верхом на ней, прижимая к кровати и сжимал руки прямо у воротника. Прости. Ее ожесточенный кашель наполнял меня чувством вины. Что я вообще творю? Какого чёрта? Независимо от того, насколько я зол, как я мог сделать нечто подобное? Эй, Ринка, другого пути нет. Это действительно единственный путь. У меня нет другого выбора, кроме как елгать. лгать. На мои горькие слова Ринка ответила лишь только кивком. Понятно. Почему моя голова была заполнена только такими словами? Нацими сказала, разве не это? Нацими была именно той, кто выбрал быть вместе со мной на протяжении всей моей жизни. Если она узнает, что ее любовь не станет реальной, как же много боли она испытает. Представляя это, мое сердце раздавилось от боли. Насколько мои слова сильно ранят чувства Нацими. Я уверена, она заплачет. Она будет страдать. Будет чувствовать невообразимую боль. Это способ для вас двоих прибыть в будущее. Более того, этот способ был доказан в будущем. Я обдумал ее слова. Я продолжил пытаться заставлять себя как-то принять их, но... Тем самым ранил только себя и нацами. Я буду поддерживать тебя в течение этого времени. Присоединюсь к вам. И буду подыгрывать ложной ситуации стать друзьями. Этот способ, который использовал... Ты... Ты делал это неправильно. Понимаешь? Попробуй то, что я предлагаю. А действительно ли это приведет нас в будущее? Да. Понятно. И что мне сделать завтра? Мне потребовалось все, чтобы свыкнуться с идеей о вреда. Поэтому я не мог думать о том, что именно я должен буду делать в назначенный день. И даже сейчас я продолжал в своей голове долгий путь. Когда она сказала, что это единственное что... Может привести нас к будущему, ее выражение лица было предельно серьезным. Видимо, она вела себя лишних храбро, так как в момент, когда я расслабился, она даже шутливо улыбнулась. И вот настало сегодня, 24 декабря. Оно было довольно благосклонным. Настроение нисколечко не стало романтичным. Вместо этого девушки подружились настолько хорошо, что было сложно поверить в то, что это был первый раз, когда они видели друг друга. Болтая, Ринка и Наци, мы смотрели настоящую вдалеке пихтовую башню. Время уже было 18.53. До подсветки в 19.00 оставалось совсем ничего. Когда я уже узнаю об этом, мое напряжение будет возрастать еще больше. Это было нечто, что мы пообещали увидеть вместе, Но так никогда и не увидели. Сколько бы раз не желали этого, никак не получалось. Да и все в порядке. Все будет хорошо. Ринка что-то говорила, но между нынешними нами не было ни малейшего настроения. Если бы мы втроем увидели подсветку, улыбнулись бы ее красоте, и все, на этом конец. Время 18.56. Я уже не мог успокоиться, и с тех пор моё сердце продолжало ускоряться вместе с течением времени. Я ужасно нервничал. 18.58 Ричи, начинается! А, да, ты права. Даже мои слова были слишком жестоки по отношению к её жизнерадостным словам. Я почувствовала лёгкое беспокойство в своих ногах, но ведь с этим ничего не поделаешь, да? 18.59 Наконец-то свой отчёт начала последняя минута. Но это ведь единственная минута ощущалась так ужасно. Почему? В принципе, логично. Давай, поторопись уже и проходи, чёрт возьми. Ещё чуть-чуть. Ещё чуть-чуть, и мы выберемся. Зажглась. Это случилось вместе с её выкриком. Пихтовая башня вдали, длинная и высокая башня в центре миссона зажглась. Через моё существо пронеслось неописуемое восхищение. Оно отличалось от освежающего, жизнеутверждающего чувства. В любом случае, моя кровь закипала, и мои ноги подкашивались. «А, -а, -а Ричи, погоди, ты ты чего плачешь?» На секунду даже не смог понять, что она имела в виду, а потом заметил. По моим щекам текли тёплые капли. «Ричи, тебя это настолько тронуло?» «Ага, да». Верно, я просто был тронут. То есть, ты только глянь, какая она красивая. Разумеется, я был тронут, в конце концов. Я впервые видел такой пейзаж. Все это время продолжало закольцовываться во временном промежутке между 22 декабря незадолго до 24. -м. Я видел одни и те же виды, Делал одни и те же вещи снова и снова, проводя дни, будто бы смотрел фильм, от которого уже слишком давно устал. В то время не было ничего нового, и мои представления о нем, можно было сказать, суммировались в одной фразе. Опять то же самое, да. И из-за этого... Это первый раз, когда я увидел что-то настолько прекрасное. Я совершенно забыл то, Каково это встречаться с чем-то новым? Я был сейчас счастлив, вот почему я плакал. Я видел нечто, чего до сих пор не смог увидеть. Нациями, то, что мы это видим вместе, делает меня до безумного счастливым. Д да ладно, Витя, ты чего это такое тут говоришь? Была девушка, с которой я мог разделить такое чувство. Это было именно оно. Я хотел бы испытывать такое ощущение как можно больше раз в будущем таких моментов, чтобы было намного больше, чтобы она действительно была со мной рядом вместе. Это была довольно преувеличенная реакция Ричи сам. Ну ладно, моменты редкие, так что давайте я вас сфоткаю. Раздраженно сказала Ринка. И я наконец-таки достиг этого момента, по крайней мере по крайней мере, мог позволить себе быть взволнованным. «Эй, Ричи, мы фоткаемся! Айна к нам!» И когда мы готовились делать фотографию с посвеченной пихтовой башней позади нас, когда мы вот-вот должны были поменять позиции, я услышал молотонный голос нацами. Развернулся к ней, затем, чтобы встречным ее парящим фигурой глазам увидеть, что творится. И тут ее длинные волосы развивались, словно крылья, отражая, ослепляя городскую огненную гладь. Я был очарованной фигурой. Н-Нацуми! Я рванул к ней, чтобы поймать её тело, и когда я только это осознал, она потеряла опору, а я поймал потерявшую равновесие Нацуми в свои руки и обнялась столько крепко, насколько смог. Видите? Я начал врезаться во всё настолько, что даже её голос начал звучать отдалённо. Я почувствовал через правую руку, что-то прошло. Боль, которую раньше я никогда не испытывал, будто бы из меня выбивали плоть, начала окрашивать моё зрение в тёмно-красный. Не было времени даже на то, чтобы что-то хоть понимать. Я... Я знала, что главное, она должна быть в порядке. А потом моя голова врезалась во что-то с ужасным звуком. «Ричи! Ричи!» Когда я едва открыл глаза, в ответ на отчаянные мольбы нацами, я увидел смотрящую вниз на меня беловолосую, сопровождаемую вечерним зимним небом девушку. «С этим вы достигнете будущего». Ринка передо мной казалась такой мистической и прекрасной, как если бы она была ангелом. Пока от меня отбирали мое сознание, я держался подобных эмоций. «Ричи!» «Ричи, проснись!» Пока я слышал скорбящий голос нацами, мое сознание вдруг отрезало.